Зимний дворец. Его название давно стало нарицательным. Он — эталон подлинной роскоши и изысканности. Зимний дворец российских императоров. На самом деле, это шестое по счету здание Зимнего дворца в городе. Первый Зимний дворец Петра Первого — стоял на канале, получившем название «Зимняя канавка». Второй дворец построен был также на этой зимней канавке, но главным фасадом он был обращен на Неву. В нем в январе 1725 года пётр I умер. Это случилось в комнате первого этажа. Ныне это второе окно, считает Невы. Второй зимний дворец после смерти Петра был расширен, украшен, обогащен по проекту Доменика Трезини. В 30-х годах 18 -го столетия для императрицы Анны Иоанны, которая вернула столицу из Москвы в Петербург, был построен новый, четвертый зимний дворец у реки Мойки. архитектор перестроил для этого палаты графа Апраксина. Дочь Петра I Елизавета приказала возвести для себя новый дворец. Растрелли выполнил пожелания императрицы и выстроил новый, пятый по счету, зимний дворец. Здание деревянного зимнего дворца было расположено на Невской перспективе. Дворцовые постройки заняли пространство от Мойки до Малой морской слободы, Малая морская улица. Здесь царица Елизавета обреталась со служителями и любимыми котами, их было около сотни. Возвращение к Петровским преобразованиям было провозглашено Елизаветой основным принципом внутренней и внешней политики. Оно началось с придворных увеселений. В Новом Зимнем маскарады происходили два раза в неделю. Специальный указ установил правила посещения придворных маскарадов. Их участники должны были являться только в дорогих платьях и непременно в сопровождении многочисленной прислуги. После смерти Елизаветы в гардеробах ее осталось 15 тысяч платьев, многие тысячи туфель и чулок а в государственной казне скромно лежали шесть серебряных рублей. Но, тем не менее, именно в царствовании Елизаветы был отстроен шестой зимний дворец. Считается, что за счет доходов кабаков, принадлежавших царской казне. Здание шестого зимнего дворца построено в 1754-162 годах по проекту все того же архитектора Варфоломея Растрелли. его строительство шло несколько лет. В течение трех лет было запрещено рубить лес и ломать камень вдоль Невы и Ладожского канала. Около четырех тысяч человек трудились на стройке. Их сараи, шалаши и времянки покрывали все пространство, занимаемое ныне Дворцовой площадью и Александровским садом. После строительства генерал-полицмейстер Корф предложил для очистки захламленной территории без использования денег казны оригинальное решение. Жителям города было разрешено растащить все, что накопилось за время работ. В один прекрасный день толпы горожан устремились на площадь, и к вечеру на территории не осталось и щепки. По свидетельству очевидцев, даже на щебень и мусор нашлись охотники. 5 апреля 1762 года с пушечную пальбою в только что построенный каменный зимний дворец въехал вступивший на престол после смерти Елизаветы император Петр III Федорович. После переезда Петра Третьего в новый дворец, Зимний стал главной резиденцией русских императоров. Сам Петр Третий прожил во дворце недолго. 29 июня того же года, в день Петра и Павла, в результате государственного переворота, организованного его женой Екатериной Алексеевной, Петр Третий отрекся от престола. Хозяйкой Зимнего дворца стала императрица Екатерина II. Через неделю появился манифест, официально провозглашавший отречение Петра III. В тот же день, в Ропше, Петр Федорович был убит Алексеем Орловым и князем Федором Борятинским. Когда Петра III хоронили в Александр-Невской лавре, его лицо было так черно что пошел слух, будто хоронят не императора, а дворцового арапа Екатерина специально приказала открыть гроб, чтобы предотвратить появление самозванцев. Но этот хитрый прием не сработал. Ни с одним покойным русским царем не было связано столько легенд в народе и столько самозванцев. Зимний дворец... Одно из грандиозных сооружений в стиле русского барокко. Многие интерьеры дворца по праву принадлежат к числу мировых шедевров. Длина здания почти 200 метров, ширина 160, высота 22 метра. Протяженность главного карниза, которая окаймляет здание, почти 2 километра. Во дворце 1057 помещений с площадью полов, в 46516 квадратных метров 117 лестниц 1786 дверей 1945 окон Дворец построен в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором Его фасады обращены на Неву в сторону Адмиралтейства и на дворцовую площадь Кстати в центре площади Растрелли предполагал поставить конную статую Петра Первого. Фасады дворца расчленены антаблементом, то есть верхней горизонтальной частью сооружения, лежащей на колоннах на два яруса. Они декорированы колоннами ионического и композитного ордеров. Колонны верхнего яруса — объединяют второй, парадный, и третий этажи. Сложный ритм колонн, богатство и разнообразие форм наличников, обилие лепных деталей, множество декоративных ваз и статуй, расположенных над парапетом и над многочисленными фронтонами, создают исключительное по своей пышности и великолепию декоративное убранство здания. Южный фасад прорезан тремя выездными арками, что подчеркивает его значение как «главного». Выездные арки ведут в парадный двор, где в центре северного корпуса находился главный вход во дворец. Парадная иорданская лестница расположена в северо-восточном углу здания. На втором этаже вдоль северного фасада располагались анфиладой пять больших залов, так называемых антикамер. За ними огромный тридцатичетырёхколонный зал, Аванзал, Георгиевский большой тронный зал. Значительную художественную ценность представляет декоративное убранство не только Георгиевского зала, но и военной галереи 1812 года с портретами участников Отечественной войны Иорданской лестницы. Малого Аванзала, Петровского, Концертного, Александровского, Белого и других залов. В 1844 году Николай I подписал приказ, по которому частные дома должны были строиться так, чтобы по высоте своей, по крайней мере на сожень, то есть почти на метр, уступать Зимнему дворцу. Это должно было подчеркнуть приоритет и величие императорской резиденции. Это правило действовало вплоть до 1905 года. После революции 1917 года дворец был национализирован. Со стороны Невы к Зимнему дворцу примкнули здания. Малый Эрмитаж, Большой Старый Эрмитаж, Эрмитажный Театр, а со стороны миллионной улицы – здание нового Эрмитажа. Сегодня все эти шедевры мировой архитектуры вместе с Зимним дворцом входят в состав всемирно известного музея – Государственного Эрмитажа. Он является одним из крупнейших музеев мира. Здесь хранится около трех миллионов памятников культуры и искусства с глубокой древности до наших дней. Картины, графические листы, скульптуры, предметы прикладного искусства, монеты и медали. Среди сокровищ Эрмитажа работы Леонардо да Винчи, рафаэля Микеланджело, Тициана, Рембрандта, Рубенса, Матисса, Пикассо и многих других. Мировую известность получили коллекции скифского золота. Если останавливаться у каждого экспоната хотя бы на одну минуту, то для осмотра всех достопримечательностей придется потратить несколько лет.